274 август 15 -е. явленному сроку яви понимание. Срок есть астрологическое срок есть астрологическое сочетание лучей дальних миров, определяющие карму человека на текущее время. Все изменения в карме происходят под воздействием лучей, указывающих наступившие сроки. Воля вносит свою струю но в определенных пределах. В конечном итоге карма определяется волей, но раз порожденные свободной волей, следствие становится кармой человека. Многое можно изменить, но по высшему закону умирают все, и росту себе не прибавить, и не изменить цвета глаз, и горб на спине горбун должен нести, хотя и может изменить в сфере духовной, следствие этого уродства. Рамки, кармы, часто не могущие быть измененными в своих внешних формах, в области духа пластичны и подчиняются воле. Смерть побеждается в духе, но даже и в теле кто-то живет несколько столетий, а владение огнем раздвигает пределы кармы и позволяет человеку управлять некоторыми явлениями, которые для обычного сознания кармически неодолимы. Дхьяни, имея свою индивидуальную карму, властвуют над кармой обычных окружающих человек явлений. И они творят чудеса, не чудеса, но знание высших законов и умение их применять. Для обывателя потеря имущества дома — кармический тяжкий удар для мудрого освобождения духа от туз, привязывающих его к земле. Особенно яро полезна такая утрата перед переходом в мир тонкий. Не будет тогда за собой тащить человек груз тяжкий. Следствие кармы в области духа пластичны и зависит от степени расширения сознания. Я твоя карма, если поймешь, что передача воли своей и духа своего в руки мои и предание себя мне есть передача течения кармы в руки твоего владыки.